«Вот это будет жизнь! Свободы!» «Ни о чем так не мечтает Петра, как расстаться с домом!» «Дома невыносимы! Каждый день споры с родителями, из-за того, из-за этого, из-за чепухи, но мне-то известная истинная причина всех раздоров», — говорит себе Петра полная горестных дум. «Я люблю Удо! Родители ничего не хотят знать об Удо! Хотели бы разлучить нас, они ненавидят его!» И это лишь из-за того, что Уда не закончил свое обучение на формовщика. Работает то здесь, то там, а то и вовсе нигде, когда работа ему надоедает. Он дважды сидел за краже, но что я тут могу поделать? Это было раньше, до того, как мы познакомились. И они не могут считать меня ответственной за это. Уда прекрасный парень, где он появляется, там сразу настроение «что надо». В присутствии Уда, я уверен, стоит кому-нибудь на улице на меня только взглянуть, как он сразу даст понять, что его кулак не картонный. А если у Уда нет деньжак, то он их сразу раздобудет, у него связи. Во всяком случае, нам хватает, когда мы куда-нибудь закатимся, а чего мне еще надо. Но для отца Уда — бродяга, а для матери он антиобщественный тип. Я каждый день слышу это. Иногда горестным тоном тебя, бедняжка, тебя нам жаль, только тебя, или яростно, с издевкой, жестко. Тогда иди к своему типу. Возьмите долгосрочный абонемент на тюрьму, бродяжничать и развратничать. Это твоя цель в жизни. Еще нет и шестнадцати, что только люди о нас подумают. Каждый день, одна и та же проповедь, Петра по горло этим. Когда она заходит за Уда, то сразу сообщает ему, место в интернете обеспечено. Уда сегодня получила извещение. Наконец-то не буду жить дома. Но Уда мало воодушевлен, село далеко отсюда и видится только по выходным. Это он не одобряет, но у Петра есть предложение. У тебя все равно нет постоянного места работы, а это ее обязательно найдешь. Тогда мы сможем не расставаться. В село я не поеду, здесь мои приятели, я останусь здесь, и ты тоже останешься, иначе между нами все кончено. Петро в полной растерянности. Уехать, потерять удо, остаться, и вечная ссора дома. Чтобы все было по-прежнему, а путевка тогда аннулируется. Даже представить трудно, что на это скажет отец. Она плачет. «Вот ревы», — говорит Уда, — «прекрати, на тебя уже все таращатся». Петра убегает, она просто не в силах сдержать слезы. На что-то надо решиться, что-то должно произойти. Дома за ужином она неожиданно говорит. «Животноводом я не буду, всего не поеду. Я стою здесь и найду себе какую-нибудь работу». Она ждала вспышки гнева отца но не представляла, что он придет в такую ярость. Отец вскакивает с места. Он ничего не говорит, только пристально смотрит на нее. Потом выдергивает бамбуковую палку, подпирающую фикус, и бьет ею дочь по рукам, по спине еще и еще раз. И выкрикивает одни и те же слова. «Хочешь тоже бродяжничать, как он? Хочешь тоже так бродяжничать?» Мать хватает его за руку, он должен перестать наконец. Отца она не укоряет. Никакого утешения для Петры. Отец кладет бамбуковую палку на комод, словно вот-вот опять пустит ее в ход. Спина у Петра горит. Но ни за что на свете она бы не стала жаловаться на это. Девушка сидит недвижно и ждет. У нее даже нет гнева на отца. Она вообще ничего не чувствует, Полная пустота». И сидит, и ждет. Отец тоже ждет, и мать. Никто не произносит ни слова. Потом вдруг мать встает и начинает убирать со стола, как будто ничего не произошло. Петра тоже встает и помогает отнести посуду на кухню. Когда она возвращается, отец сидит перед телевизором. Ровно восемь вечера. Женщина-диктор объявляет, что сейчас... Будет показываться старый фильм, инсценировка какого-то русского романа. У фильма и название русское. В нем действует Анна.